Глава 9. Про заболотье говорят, что оно маленький Люблин, а Люблин – маленькая Варшава. А Варшава – маленький Париж. Таким образом, заболотье в глазах его обитателей казалось маленьким, самым маленьким Парижем. Одним кварталом Парижа. Построенное в XIII веке среди болота лесов Холмщины, оно долгое время было оплотом католичества. В нем был громадный костел с мраморными памятниками в честь его основателей, графов Заболоцких, с могучими в четыре охвата дубами и липами, с каменной решеткой. В нем был величественный магистрат с наружной лестницей на два марша, который строили в XIV веке. С этой лестницы приветствовали Петра Великого, когда он ехал из-за границы. Подле города была могила сына Богдана Хмельницкого, убитого в бою с поляками. Весь город, видный насквозь из улицы в улицу, прекрасно мощенный, с канализацией и водопроводом, с молодыми круглыми каштанами вдоль улиц, со старым рынком, с аркадами, под которыми были маленькие еврейские магазины, с дворцом графов Заболоцких, обращенным в офицерские квартиры гарнизона, с конюшнями графа, перестроенными в офицерское собрание казачьего полка, с другим костелом, обращенным в казарму, со старыми времен Николая I равелинами и бастионами крепости, был чистенький и веселый, полный оживленной еврейской толпы офицеров, казаков и солдат. В июльский день 1914 года он млел под солнечными лучами И чистые камни мостовых по-южному так сверкали, что больно было на них смотреть. Окна домов были открыты, из них свешивались одеяла, подушки и перины, выставленные, чтобы проветрить, и кое-где выглядывала черноволосая женская головка с масляными большими глазами, точеным носом и пунцовыми чувственными губами. В большом тенистом сквере под раскидистыми каштанами на скамейках сидели гарнизонные дамы, играли дети. Сквозь тесный переплет ветвей с большими лапчатыми листьями солнце бросало на песок маленькие золотые кружки. И в сквере, чисто подметенном, с покрытыми травой, была такая мирная истома, такая отрадная тишь, что тянуло к мечтам и лени, и невольно вспоминались слова гарнизонного батюшки, отца Бекаревича, что климат Заболотья не уступает климату Ниццы. Было 12 часов дня, все Заболотье вдруг наполнилось сочными звуками военного оркестра и дробным топотом конских подков по камням. Звуки врывались в улицу, отдавались от дома, а выступы стен и разливались по всему городку, радостные, бодрые и веселые. Казачий полк возвращался с маневра. Впереди полка на крупном рыжем коне Донского провальского завода ехал командир полка, полковник Павел Николаевич Карпов. Это был рослый, красивый мужчина лет 45. пяти. Темная борода была расчесана наподобие бакенбард на две стороны и чуть-чуть серебрилась от пробивающихся седых прядей. Он был худощав и строен, Широкий ремень с револьвером и биноклем ловко стягивал его тонкий стан. Он легко сидел на лошади, и вся посадка обличала в нем смелого и неустрашимого наездника. Рядом с ним, по правую сторону, на золотисто-рыжем-сытом коне ехал его помощник по хозяйственной части, войсковой старшина Семен Иванович Коршунов. По-другую – его адъютант, маленький, толстенький, рано начавший лысеть Георгий Петрович Кумсков. За ними широкую шеренгу ехали трубачи. Лошади теснились и жались, а трубачи в свежих защитных рубахах и фуражках Лихо надетых на бок, играли, надувая щеки, веселый, бодрый марш, отдававшийся эхом о стены домов. Карпов свернул в боковую улицу, остановил коня и стал пропускать полк мимо себя. Искреннее удовольствие сверкало в его глазах, когда казаки, проезжая мимо него, задирали и сворачивали головы в его сторону. Песенники умолкли. Поваленные за плечо на петлях пики тихо колебались и звенели. Прекрасно одетые и красивые люди с сухими загорелыми лицами, на которые из-под фуражек волнами падали густые, тщательно расчесанные волосы, припудренные пылью, внимательно и весело смотрели на своего командира. Они знали, что они хороши, что они молоды и что командир ими любуется. Они гордились тем, что они казаки лихого донского полка, лучшего полка квалийской дивизии, что они донцы, что они сыны великой русской армии. Они чувствовали, что войска лучше их трудно придумать и создать. Сверкающие червонным золотом на солнце лошади первой сотни, все как одна, светло-рыжей шерсти, в передней шеренге лысые, в задней безотметен, прекрасно масть в масть подобранная, Отлично тренированные и вычищенные, с разобранными рукою волос к волосу пушистыми хвостами, подняв сухие головы с красивыми темными глазами, торопливо проходили мимо командира. Рыжую первую сотню сменила бурая вторая, потом шла вишнево гнедая третья, далее краковая четвертая, одна была лучше другой. Карпов знал каждую лошадь, каждого казака, их всех он горячо любил. Точно они были детьми его. Этот бледный, светлорусый казак Хаперсков, печальными глазами глядевший на командира, всего неделю тому назад вернулся из отпуска. Он ездил на Дон хоронить молодую жену. У него в станице, на попечении чужих людей осталась девочка двух лет. Все это привязывает его к жизни». Сзади него ехал плотный и короткий, с лицом обрамленным рыжеватой бородкой, пастухов. Сотенный кузнец, первый силач в полку, а рядом юный, прекрасный, с чуть пробивающимися черными усиками, поляков. Из богатой семьи, маменькин сынок и баловник, все никак не могущие научиться прыгать через деревянную кобылу. А что? обратился Карпов, к стоявшему подле него на нервной серой лошади Исаулу Троилину. Поляков научился через кобылу прыгать. Постигает, господин полковник, сказал командир сотни, прикладывая руку к козырьку и мягко, как Х, выговаривая букву Г. А лошади у вас, Иван Иванович, все никак не поправятся. Уж и не знаю, что делать, сказал Троилин. Кормить надо. — сказал Карпов. — Я разжалую вахмистра, если осенью не подравняетесь с другими сотнями. Каргин! — строго крикнул он на зазевавшегося казака. — Ты чего вдруг голову на командира не сворачиваешь, а? Казак испуганно повернул голову на Карпова. — А у Медведева опять поводья на лещотке не выровнены. Взыскать! — сказал Карпов. — Эх, виноватого найдет, подумал Троилин и облегченно вздохнул. Его сотня прошла, и за нею гормыхала колесами и тарахтела пулеметная команда. Сытые, с блестящей шерстью, большие гнедые лошади легко, без усилия, везли железные двуколки, на которых стояли закутанные в чехлы пулеметы. Каждая пряжка амуниции блестела, каждый ремешок сбруи был тщательно вычищен и почернен. Лицо Карпова прояснилось. Пулеметную команду были отобраны люди, и она проходила в щегольском порядке. За нею потянулась пятая сотня на серых лошадях, а дальше шестая на вороных. Черноборода и Саул Захаров, командир шестой, такими же влюбленными глазами провожал казаков и лошадей. а Константин Помпеевич!» — сказал, обращаясь к командиру сотни карпов. «Хотя бы и в бой с таким полком!» «Хороша ваша сотня!» «Да как бы и не пришлось!» Сказал Захаров. «Никто, как бог!» «Да будет его святая воля!» Сказал Захаров. «Потрудились вы немало, господин полковник, и есть чем поработать!» «Да, хорош полк!» Сказал Карпов, никому не обращаясь, и тронул лошадь за последней сотней. «Прикажите песенникам петь. Захаров поскакал по мостовой догонять голову сотни. В теплом, наполненном ароматами зелени из скошенного сена в воздухе раздались веселые громкие звуки бодрой залихватской песни. «Эй, танцы -э -э, песни поют! Через речку вислою на конях плывут!» «А что, господин полковник?» — обратился к нему Коршунов. «Будет все-таки война?» «Ну, не думаю. А впрочем, кто ее знает? Штаб дивизии почему-то уверен, что война будет». «Через полчаса в канцелярии!» «Служусь, господин полковник», — сказал Карпов. «Адъютант? Что, бумаг много?» «Да не особенно, господин полковник». «Опять жалобы на Харунжева-Лазарева». Жидов побил. «Ну, есть немного». «Эки какой! Ни одной субботы не пропустит сказал Карпов. «Да нахально они стали. Этот раз его сами задели». «Ну, Роман-то Петровича не очень заденешь. Пьян, что ли, был?» — Совсем трезвый. — Разберем, — сказал, слезая с лошади у своей квартиры, командир полка и стал ласкать своего большого коня.